Глава 15. Следственное дело, номер 1500. В начале 1930 года нехватка продовольствия в Советском Союзе сделалась такой катастрофической, что Сталин поручил Госбезопасности найти козлов отпущения. ОГПУ, как теперь называлась «Служба Госбезопасности», изобрело фиктивную контрреволюционную группировку, которая якобы координировала вредительство и саботаж в советском сельском хозяйстве. Руководителем этой группировки значился Вавилов. С первых дней революции 1917 года тайная полиция вела досье на всех видных советских граждан, особенно тех должностных лиц, которые, как Николай Иванович, выезжали за границу. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, создана 7 декабря, 20 декабря по старому стилю, 1917 года. Примечание редакции. Агенты работали по всему миру, собирая информацию о деятельности советских граждан. Они шпионили за Вавиловым, когда тот был в командировках в Европе, Америке и Африке. Во время его пребывания в 1921 году в США наблюдение за ним вел агент под псевдонимом «Звезда». По материалам досье «Звезда» сообщила о разговоре между Вавиловым и генетиком Томасом Хантом Морганом в котором Вавилов, как утверждалось, замечал, что в России все ждут-не дождутся восстановления капиталистического порядка. «Звезда» сделал вывод, что Николай Иванович — авантюрист, ставящий свои личные интересы выше государственных интересов, создающий себе славу за счет трудов других. Другие агенты собирали сведения о контактах Вавилова с российскими эмигрантами в Белгороде, Праге и Берлине, где Вавилов встречался с отцом и другими русскими, находившимися в добровольном изгнании. Агентура доносила о передвижениях Вавилова в Афганистане. В деле также появилось сообщение о том, что в Обессинии он встретился с бывшим генералом царской армии. 11 марта 1930 года в ЭКУ ГПУ ссср поступил первый документ с указанием на группировку Вавилова. Некий арестованный ОГПУ на Украине человек, который обвинялся во вредительской деятельности в сельском хозяйстве, дал анонимные показания о контрреволюционной группировке, действовавшей в Институте Вавилова в Ленинграде. Он также указал на контрреволюционную группу опытников в Москве. Агенты занялись составлением досье, обвинявшим Вавилова в попытке саботажа советского сельского хозяйства. Документы из этого досье в дальнейшем легли в основу ареста ученого и жестоких допросов в 1940 году. К концу 1930 года ОГПУ установило, что эту антисоветскую группу возглавлял Вавилов. В частности, докладывали агенты, имелись свидетельства того, что академик Вавилов поддерживал работников в Ташкенте в их сопротивлении развитию хлопководства в новых районах. Подтверждение существованию группировки давал специально завербованный осведомитель Кольчук, псевдоним который ранее был вхож в группу Вавилова, но был исключен за измену. Кольчук представил многочисленные донесения о вредительских планах группы. В следующие 10 лет ОГПУ собирало сведения о контрреволюционной деятельности Вавилова, полученные от других арестованных и от тайных осведомителей внутри института. Так действовала система сталинского террора, По указанию Сталина, АГПУ копило так называемые показания против его политических соперников, тех, кого Сталин считал вредителями, саботажниками или врагами народа, и кого мог обвинить в провале собственной политики. Свидетельские показания часто давались под пытками или в обмен на то, чтобы стать осведомителем. В подходящий политический момент изобличающие материалы появлялись в газетах, Затем следовали аресты и показательные судебные процессы. ОГПУ начало разрабатывать дело в сфере сельского хозяйства и фабриковать показания с весны 1930 года. В качестве мишеней были выбраны ученые-аграрии, экономисты, семеноводы, академики сельскохозяйственных институтов. В сентябре 1930 года, вслед за очередным плохим урожаем, В газетах объявили о том, что ОГПУ раскрыла контрреволюционную организацию под названием Трудовая крестьянская партия, ТКП. Утверждалось, что в ТКП состояло до 200 тысяч человек и что у группировки имелась разветвленная сеть в различных государственных учреждениях. Существование ТКП было полным вымыслом, но в следующие несколько месяцев более тысячи ее участников арестовали. Известный экономист сельского хозяйства Николай Дмитриевич Кондратьев был приговорен к восьми годам тюремного заключения. Другого экономиста, Александра Васильевича Чаянова, приговорили к заключению на пять лет и позже сослали в Казахстан. Многие арестованные по делу Организации вредителей рабочего снабжения, делу 48, среди них бывшие землевладельцы, сознались во вредительстве, затеянном, чтобы создать в стране голод, и в том, что они были агентами империализма. Согласно газетным публикациям, в числе других преступлений они были ответственны за дефицит мясной продукции. После краткого суда всех их признали виновными и приговорили к смертной казни без права обжаловать приговор. 48 ученых, профессоров и специалистов пищевой промышленности были расстреляны сразу после вынесения приговор. Некоторые арестованные выменивали для себя свободу, становясь информаторами ОГПУ против Вавилова. Одним из них был профессор Петровки Иван Вячеславович Якушкин. Человек дворянских корней, после революции 1917 года, Якушкин не мог вытерпеть власть большевиков. Он пытался бежать из России через Крым с отступавшими белогвардейцами, но в последнюю минуту его столкнули с корабля, отплывавшего в Турцию, и ему пришлось остаться на берегу. Со временем он устроился исследователем на свекловодческую опытную станцию в Воронеже в 500 километрах к югу от Москвы. В 1930-м его арестовали как члена Трудовой крестьянской партии, а год спустя выпустили, завербовав в осведомители. Вернувшись к работе в Петровке, он начал писать в ОГПУ агентурные донесения о коллегах и, в частности, о Вавилове, говорится в досье. Якушкин был знаком с Вавиловым со студенческих лет. Его сестра Ольга училась с Вавиловым в Петровке, В сентябре 1931 года Якушкин отправил в ОГПУ первый десятистраничный донос. Он назвал Институт Вавилова «гнездом антисоветчины» и обвинил лично Николая Ивановича в том, что тот был организатором вредительства в области селекции и семеноводства. Якушкина не остановило то, что всем знавшим Вавилова было известно, до какой степени тот предан науке, как и все те, кто в то страшное время оказался среди осведомителей, Якушкин расплачивался со сталинской госбезопасностью за свою свободу, поставляя те доносы, которые хотели читать. Еще одним тайным агентом ОГПУ был агроном Александр Карлович Коль. Бывший сотрудник ВИРа, Коль рассорился с Вавиловым из-за расхождений во взглядах на направление научных исследований. Очень тщеславный Коль был на 10 лет старше Вавилова и считал себя более сведущим. По его мнению, сфера охвата мировой коллекции растительных ресурсов была слишком широкой, следовало ограничиться только теми растениями, которые можно было сразу внедрять в сельскохозяйственное производство. Но глобальный охват коллекции был ключевым элементом видения Вавилова. Другие страны, в том числе США, где Коль недолго поработал, сосредоточились на нескольких культурных растениях, в частности, пшенице и кукурузе. Вавилов стремился собрать культурные растения всех видов, чтобы превратить свою мировую коллекцию во всеобъемлющую, хотя и признавал, что это потребует времени. В начале 1930 года Вавилов писал «Яснее ясного, что на десятки людей». На десятки лет интереснейшая работа по частной генетике — растений. Дела хватит на целое поколение, на сотни исследователей. Но машину развертывать надо. Коль начал открыто конфликтовать с Вавиловым по этому поводу, но Николай Иванович твердо стоял на своем, утверждая, что сократить теоретические исследования было бы чрезвычайно близоруко. Сторонники позиции Вавилова в институте считали Коля склочным и бестолковым. Присланные на его имя из экспедиции семена нередко гибли. Коль часто терял их этикетки. В попытке избежать конфронтации с коллегой, Вавилов начал перепоручать работу Коля другим отделам. И Коль жаловался, что с ним плохо обошлись. Казалось бы, разногласия закончились, но 29 января, 1931 года Коль публично атаковал Вавилова в статье, вышедшей во влиятельной газете «Экономическая жизнь» печатном органе Совета труда и обороны при Совете народных комиссаров СССР, чрезвычайного высшего органа внутри правительства. Резкая статья обвинила Вавилова в том, что он контрреволюционер, Под прикрытием имени Владимира Ильича Ленина окрепла и завоевала гегемонию в нашей сельскохозяйственной науке учреждение, насквозь реакционное, не только не имеющее никакого отношения к мыслям и намерениям Владимира Ильича Ленина, но им классово чуждое и враждебное. Речь идет об Институте растеневодства Сельскохозяйственной академии имени Ленина. Особенно рьяно обрушился коль на исследовательские экспедиции Вавилова. Революционное задание Владимира Ильича Ленина обновить совземлю новыми растениями оказалось сейчас подмененным реакционными работами по прикладной ботанике над центрами происхождения культурных растений. Коль осуждал планы Вавилова по созданию крупнейшей коллекции семян сельскохозяйственных культур как реакционные ботанические исследования. Результат Вавиловской увлеченности законом гомологических рядов и отрыва теории от практики. В редакционной статье газета поддержала Коля, что подразумевало публичные извинения или как минимум самокритику со стороны Вавилова. Отвечая на обвинения, Николай Иванович писал, что новая Ленинская сельскохозяйственная академия которая вскоре будет насчитывать 1300 учреждений от институтов до небольших экспериментальных станций и почти 26 тысяч сотрудников, участвует в великом замысле. И критиковать ВИР можно лишь за широкий размах деятельности. Он подчеркивал, что нападки на Академию и на Институт в Ленинграде вызваны личной неприязнью Коля. Николай Иванович не знал, что Колю предстояло стать важным осведомителем ОГПУ, если он им еще не стал. Коль был арестован по делу Трудовой крестьянской партии и быстро вышел на свободу. Его билетом в жизнь стали доносы и участие в уничтожении бывшего шефа. Статья Коля была первой открытой атакой на ВИР, который оппоненты к тому времени окрестили Институтом благородных ботаников. Затем вышли еще несколько статей с критикой и обвинениями в адрес института в излишнем теоретизировании и упреками в засилье Старой гвардии специалистов. В досье Нововилова упоминается третий сотрудник института, тайно сотрудничавший с ОГПУ. Ему или ей дали псевдоним Виноградов. Этот человек был арестован как контрреволюционер и сознался, что группировка специалистов во главе с Вавиловым выступала против социалистической реконструкции сельского хозяйства. В конце 1931 года четвертый источник информировал, с первых лет существования советской власти дело селекции растений оказалось в руках небольшой группы старой интеллигенции, тесно связанной с враждебными пролетарской революцией классами. Вавилов был руководителем этой группы, которая использовалась в целях вредительства и сознательного торможения реконструкции и развития советского растениеводства. Досье ОГПУ, заведенное весной 1930 года, постепенно распухало. В конце лета Вавилов отправился на Международную конференцию экономистов сельского хозяйства в США, а агент «Звезда» продолжил доносить на него своим хозяевам в Москве.